Глава 8. Сомнения. Засада. Новый друг. Эльфов разбудили спутников ещё до рассвета. На севере громоздились штормовые тучи, тянущиеся словно жадные щупальца к пределам Квалинести. После завтрака появился Гилтон в садитой синей рубашку и кольчугу. "Вот наши припасы в дорогу", указал он на туго набитые сумки, которые держали в руках воины эльфы. "Если требуется, можно раздобыть доброе оружие и доспехи". Тики нужны латы мечи щит, сказал Карамон. Поищем, кивнул Гиутонос, хоть и сомнительно, чтобы нашёлся полный набор такого маленького размера. Как чувствует себя ты раз железо дел? спросила Золотая Луна. Он отдыхает в покое о жрица Мишакаль. Гиутонос почтительно поклонился. Отправляясь в дорогу, мой народ, конечно, не оставит его. Попрощайся с ним, если хочешь. Тики вскоре принесли доспехи, всевозможные выделки и достоинства и лёгкие мечи, с тех, какими пользовались эльфийские женщины. У девушки так и разгорелись глаза при виде щита и шлема. То и другое было великолепной эльфийской работы, и сверху донизу в самоцветных камнях. Прими их, сказал Гильд, напротягивая Тике щит и шлем. Я ещё не отблагодарил тебя за то, что ты спас мне жизнь тогда в гостинице. Этот церемониальный доспех моей матери сработан ещё во времена братоубийственных войн. Он должен был бы перейти к сестре, но мы с Лораной решили, что ты по праву достоин его. Какая прелесть, пробормотала Тика, смущённо заливаясь румянцем. Возя в руки шлем, она в замешательстве оглядела остальное и осозналась. Если бы я ещё знала, куда что надевать, я помогу, с готовностью предложил Карамон. Нет лучше я, твёрдо сказала Золотая Луна, подобрала латы и увела Тику за деревья, чтобы она понимала в доспехах. Досадливо проворчал Карамон. Скупая улыбка смягчила суровое лицо Речного Ветра при этих словах. Не забывай, что она дочь вождя, сказал он Карамону. и ей случалось заступать место отца, ведя племя на войну. Она смыслит в оружии и доспехах еще получше нас с тобой, богатырь, уже не говоря о сердце, бьющемся под броней». Карамон покраснел и, не зная, куда деть руки, раскрыл сумку с припасами. «Это еще что такое?» — спросил он удивленно. «Квитпа», — пояснил Гилтонос. «На вашем языке железный паек. Этого нам, случись нужда, хватит на много недель». «Смахивает насушеные фрукты», — обескураженно протянул Карамон. Это и есть сушёные фрукты, невольно улыбнулся Танис. Карамон застонал. Холодный рассвет едва красил края штормовых туч, когда Гилдтон со своим маленьким отрядом исквалинестии. Танис смотрел прямо вперёд, запретив себе оборачиваться. Что говорить, новое путешествие начиналось невесело. Он более не виделся с Вораной, и чувство невольного облегчения, слёзное прощание было решительно ни к чему, мешало с подспудным недоумением. Могла бы всё-таки прийти помахать ему рукой. Тропа вела их на юг, вниз под логом у склону. Она с пож заросла густыми кустами, но отряд Гюлтана, прошедший здесь ранее, расчистил её, так что идти было относительно не трудно. Карамон шагал рядом с Тиком, красовавшимся в разнокалиберных латах, и наставлял её во владении мечом. Учение увы продвигалось с трудом. Золотая Луна сделала на красной юбке официантки прорези до бёдер, чтобы ничто не мешало движению. И вот в разрезах беспрестанно показывались то беленькие штанишки, а то и девичьи коленки, кругленькие и удивительно симпатичные, как раз во вкусе Карамона. Мудрено ли, что богатырь никак не мог сосредоточиться на предмете занятия. Увлекшись прелестной ученицей, он не заметил, как его брат куда-то исчез. «Где молодой маг?» — вдруг спросил Гилтонос. «Может, с ним что-то случилось?» — встревожился Карамон, ругая себя последними словами за то, что позабыл о близнеце. Выхватив меч, воин двинулся назад по тропе. Ерунда, остановил его Гиутонос. Что с ним может случиться? Врагов нет на много миль вокруг. Скорее он сам отлучился зачем-либо. Что ты сказал? Недобро прищурился Карамон. Может, он ушёл, чтобы собрать необходимое для моего волшебства, эльф, появляясь из кустов, прошептал Рейстин. И пополнить запасы целебных трав, которыми я лечу свой кашель. Рейст, обрадованный Карамон, едва не сгрёб брата в обхапку. Зря ты пошёл один, мало ли что. «Волшебные компоненты следует сохранять в тайне», — отмахиваясь от Карамона, раздраженно ответил Рейслин. И, опираясь на посох мага, присоединился к Физбену. Гилтон сбросил быстрый взгляд на Танниса. Тот пожал плечами и отрицательно мотнул головой. Тропа, между тем, становилась все круче. Эльфийский осинник и сменил сосновый бор. Потом возле тропы зажурчал ручеек. Чем дальше на юг, тем полноводнее он становился, понемногу превращаясь в бурный поток. Когда спутники ненадолго остановились перекусить, к Танису подошёл Фисбен. Кто-то идёт за нами, громким шёпотом сообщил он ему. Что? Танис скинул голову и недоверчиво воззрился на старого волшебника. Кто-то идёт за нами, повторил тот. Я видел, как что-то мелькало между деревьями. Стурм заметил вас задачей не взгляд по эльфа. Что такое? старец утверждает, за нами следует кто-то. Чушь. от возмущения гилт у нас даже выронил недоеденный кусочек квитпа и поднялся на ноги. Что за пустая болтовня? Давайте лучше поспешим. До сла Марии ещё много миль, а нам следует попасть туда до заката. Я пойду последним, негромко сказал Танису стурм. Они шагали бором ещё несколько часов. Солнце уже клонилось к западу, отбрасывая длинные тени, когда впереди неожиданно открылась поляна. Шш. Встревоженно пять ис предупредил Танис друзей. Харамон моментально выхватил меч, подавая свободной рукой знак брату и стурму. «Что там? Дайте разглядеть!» — подал голос Тасельхов. «Тихо ты!» — обернулся к нему Танис, и Кендр зажал себе рот ладонью, не дожидаясь, пока это сделает полуэльф. На поляне совсем недавно отбушевала кровавая схватка. Там и сям валялись тела людей их обгоблинов, упокоенных жестокой смертью в непристойных исковерканных позах. Довольно долго друзья опасливо оглядывались по сторонам, напрягая слух. Но кроме шума воды ничего не было слышно. «Врагов нет на много миль вокруг», — зло передразнил стурм Гилтоноса и первым шагнул на поляну. «Погоди», — сказал Таннис, — «кажется, вон там что-то пошевелилось». «Может, статься кто-то еще жив», — кивнул стурм и направился туда, куда указывал полуэльф. Друзья осторожно последовали за ним. Вскоре из-под кучи хабгоблинских тел в самом деле послышался слабый стон. Воины поспешили в ту сторону, на всякий случай держа мечи на готове. «Карамон», — позвал Таннис, — и великан мигом расшвырял мертвецов, освободив раненого. человек, сказал он. Это есть в крови, и, кажется, бессознание. Все сгрудились вокруг лежавшего человека. Золотая луна наклонилась было к нему, но Карамон мягко остановил её. Погоди, госпожа. Прежде чем исцелять его, надо сперва убедиться, что его не придётся приканчивать. Вспомни тех северян, что сражались за повелителя драконов в Утехе. На человеке была хорошая, хотя и изрядно потрёпанная кольчуга и богатая одежда, местами впрочем, протёртая до дыр. Выглядел он лет на сорок или чуть меньше, черноволосый, с твердым подбородком и правильными чертами лица. Открыв, наконец, глаза, он мутным взором уставился на друзей. — Хвала богам искателей! — прошептал он хрипло. — Но что с моими воинами? Неужели все перебиты? — Сперва о тебе, — сурово сказал Стурум. — Твои воины, кто они были? Хабгоблины или люди? — Люди? Мы бились против драконидов. Он осекся, глаза его округлились. — Не как это ты, Гилтонос? — Эбен! — изумился эльф. Каким образом ты уцелел в битве у пропасти? А ты как выжил? Эбен попробовал приподняться. Карамон протянул ему руку, но тот вдруг вскрикнул, указывая: "Сзади дракони!" и со стоном свалился. Карамон крутанулся на пятке. У края поляны с мечами наголо стояли 12 драконидов. Все пришедшие в эту страну должны быть доставлены к повелителю драконов на допрос, сказал один из монстров. Предлагаю вам пойти с нами без сопротивления. По словам твоего друга эльфа об этой тропе к Свамари не знала ни одна живая душа, шепнул Танис у Стурму, многозначительно косясь на Гилтонаса. Танис пропустил его слова мимо ушей и крикнул драконидам: "Мы пока ещё не в подчинении у повелителя Верминарда. Но ну так скоро будете", ответил вожак и махнул лапой, посылая своих воинов вперёд. Физбен, стоявший у края леса, вытащил что-то из кошельля и забормотал себе под нос: "Так не огненный шар", прошипел Рейслинг, хватая старого волшебника за руку. "Всех спалишь" На самом деле? Да-да, ты, пожалуй, прав, старый Мак разочарованно вздохнул, но тут же просиял. Погоди, сейчас что-нибудь сообразим. Спрячься лучше здесь и не высовывайся, сказал Райстин. Я пойду к брату. Как бы ж там выглядело это паутинное заклинание, задумался старик. Тика дрожала от страха и возбуждения, держа наготове новенький меч. Вот на неё ринулся драконит, и она размахнулась, чтобы его осил. Удар далеко обошёл драконида и едва не достался Карамону. Богатырь быстро заслонил девушку и сбил дракониду ударом плашмя, а потом наступил ему на шею, ломая хребет. «Держись сзади», — велел он Тике. Но та продолжала беспорядочно размахивать мечом, и Карамон торопливо поправился. «Вот что, беги-ка ты в лесок к золотой луне и деду, но будь умницей». «Ни за что!» — возмутилась Тика. «Я им покажу!» Рукоять меча скользила в ее потных ладонях. Тем временем на Карамона ринулось еще двое драконидов, но теперь рядом с воителем был его брат. Стали маги и действовали вместе. Тика поняла, что лишь помешает этим двоим, а гнева Рейслина она боялась куда больше, нежели драконидов. Она осмотрелась, не нуждается ли кто в помощи. Стурм и Танни срубились плечом к плечу. Гилтонос, что удивительно, в паре с Флинтом, а Тассельхов, утвердив в земле свой хупак, осыпал драконидов градом камней. Золотая луна стояла под деревьями, и речной ветер старался не отходить от нее далеко. Старый маг вытащил волшебную книгу и морщил лоб, листая страницы. «Паутина, паутина! Куда же она запропастилась